Глава 39 В предпраздничной суете все мое время было расписано по минутам. Приходилось успевать не только заканчивать подготовку торжества, но и общаться с гостями, участвовать в мероприятиях леди Изольды и играть роль будущей графини. Друзья Эндора старались познакомиться со мной поближе и часто приглашали на прогулки или общие развлечения. Все ждали прибытия кузена графа Фредерико и главного королевского лекаря, Мори и Нарейна. Но те не спешили объявиться в поместье. Эндер уделял гостям внимание только по вечерам. Когда он появлялся, его моментально окружали и жадно слушали рассказы о новых проектах и будущих изобретениях. Риана оставила попытки добиться благосклонности графа и даже прекратила метать в меня заклятие. Но каждый раз, когда мы виделись, она смотрела с неприкрытой неприязнью и выглядела так, будто что-то задумала я поделилась опасениями с Ороном. Филин посоветовал не беспокоиться по мелочам и пообещал усилить защиту. У меня и без Рианы хватало хлопот, поэтому я послушалась наставлений Орона и сосредоточилась на организации балла и собственных затруднениях. На мое письмо господин Штоль ответил, что обстоятельства дела обсудит со мной в конторе, как только истечёт срок контракта с графом. Это вселило в меня некоторую надежду на благополучный исход. Так что угрозы мачехи я проигнорировала. Раз хозяин агентства не требует немедленно к нему явиться, значит дорожит договором с Эндером. Барон все это время не давал о себе знать, и я не на шутку беспокоилась. Не тот он человек, чтобы отказываться от намеченных планов. Но еще больше меня тревожил поцелуй Эндера. Хоть я и понимала, что между нами ничего не может быть, но сердце каждый раз замирало, стоило увидеть графа. Ночами я видела сны, где мы вместе и наслаждаемся близостью. Утром просыпалась и едва сдерживала слёзы от разочарования. А вот Эндер явно не придал происшествию особого значения. Он вёл себя даже более отстранённо, чем в мои первые дни в поместье. Я не понимала его, но докапываться до сути не собиралась. Если посчитает нужным, сам прояснит ситуацию. Как жаль, что умом я всё осознавала, а душа неизменно болела от холодности Крафа день торжества я с раннего утра до самого вечера провела на ногах, стараясь утрясти детали грядущего праздника. Горничная пришла в ужас, когда я попросила помочь собраться на бал за два часа до начала. Но тут меня очень выручила магия. С помощью колдовства созидания я закрепила накрученные локоны, зафиксировала броский макияж, зачаровала наряд от случайных загрязнений. К нужному часу я уже стояла перед зеркалом И рассматривала придирчивым взглядом получившийся образ. Дилайла создала поистине шедевр. Нежно-голубое атласное платье открывало плечи, облегало высокую грудь и расширялось к полу струящимся подолом Мельчайшие прозрачные кристаллы сверкали россыпью по ткани, благодаря накопленной магии, и придавали наряду волшебный загадочный флёр. Серебристые туфли и длинные перчатки дополняли картину. Я улыбнулась своему отражению и поправила колье, подаренное графом. Конечно, красные камни немного не вписывались в образ, но зато они служили ярким акцентом. Может быть, украшение не только защитит меня от магических нападок, но и отвлечет от чрезмерного внимания гостей. Раздался стук в двери, я ответила. «Войдите». В комнате появился граф, и тут же замер у порога. Черные волосы лакеи зачесали назад открыв привлекательное лицо с мужественными чертами. Тёмно-зелёный бархатный костюм подчёркивал цвет его потрясающих глаз. В руках Эндер теребил серебристые вещицы. «Белль, ты великолепна!» — выговорил он и приблизился. «Ты словно сияющая фея из древних легенд». Его взгляд лучился восторгом. Я не сдержала довольную улыбку. Подбирая наряд вместе с Дилайлой, я рассчитывала, что граф его оценит, и не ошиблась. «Благодарю. Надеюсь, бал пройдет без происшествий. Я все для этого сделал. Охрана усилена, незваным гостям сюда не пробраться. Примерь». Он протянул мне серебристую маску, и я с удивлением спросила. «Зачем это? Мы же не планировали устраивать маскарад». Эндер вздохнул и признался. «Риана попросила выдать гостям маски, чтобы сделать праздник хоть немного похожим на столичные торжества». Там маскарад давно вошел в число новогодних традиций. В душе поднялась тревога. Я изначально не хотела организовывать подобную забаву, поскольку боялась посторонних под масками. Эндер заметил мои сомнения и сказал. «Не беспокойся, в полночь все предстанут в своем истинном облике. Это тоже часть традиции. Риана так выпрашивала разрешение, что я не смог отказать. Всем гостям выдадут одинаковые маски при входе на праздничный банкет». Мои друзья пришли в восторг от этой затеи. Думаю, нам тоже стоит расслабиться и вложить удовольствие от праздника. Тем более ты так много сделала, чтобы он состоялся Уверенности его слова не прибавили, но спорить мне показалось глупым, раз уж другие приглашённые всё равно скроют лица. Я взяла серебристую ткань с прорезями и почувствовала магический отклик. Она зачарована? Да, достаточно приложить к лицу, и маска надёжно закрепится без всяких завязок. Рианна обещала, что колдовство развеется ровно в полночь, и все встретят Новый год как подобает. «Звучит интригующе», — промямлила я, глядя в зеркало и расправляя на лице серебристый лоскуток. Остальные тоже так решили. Кивнул Эндер и прикрепил свою маску. Лёгкое покалывание дало понять, что заложенное волшебство сработало. С отражением в зеркале кардинальных изменений не произошло, лишь черты лица стали менее чёткими. Видимо, маска не только скрывала часть образа, но и немного искажала. Я повернулась к графу и спросила. «Пойдём?» Он придержал меня за локоть, заглянул в глаза и выдавил. «Белль, сегодня очень важный для меня день. Осталось совсем немного, и я стану свободным. Я не хочу ничего обещать до полуночи. Но очень прошу, пожалуйста, удели мне время после наступления Нового года». Сердце забилось быстрее, во рту пересохло. «Вдруг он хочет поговорить о нашем поцелуе, о нас, о будущем?» Я сглотнула и с трудом произнесла. «Конечно, непременно». Эндро с облегчением выдохнул и несмело улыбнулся. когда пойдем к гостям. Нас, наверное, заждались». Он предложил локоть, я взяла его под руку, и мы направились в центральную часть особняка. Граф поглаживал мои пальцы, и от этого незамысловатого прикосновения... Внутри разливалось такое неукротимое ликование, что я с трудом сдерживала широкую улыбку. Пусть я опять влюбилась в неподходящего мужчину, но хотя бы встречу вместе с ним Новый год. Это самое волшебное время. Вдруг, несмотря на преграды, всё сложится так, как я видела в грёзах. Осталось только дождаться полуночи, и мы с Эндером сможем всё обсудить.